16.3. Эксперт. В последнее время мне постоянно звонят как эксперту по ситуации в России и просят прокомментировать происходящее на Украине. Я чувствую себя не совсем в своей тарелке. Не люблю, когда мне задают вопросы как человеку, прослывшему экспертом. Я не эксперт. Я просто энтузиаст. И именно по этой причине, когда мне приходится говорить о России, Я гоню от себя мысль, что хорошо знаю эту страну. Хотя я и езжу туда уже 30 с лишним лет, единственные два города, в которых я провел более-менее продолжительное время, это Москва и Петербург. А Россия, как говорит Дино Сарти, большая. Она простирается далеко за пределами Москвы и Петербурга. И единственное, что я могу посоветовать тем, кто решил поехать в Россию, это надевать шерстяной свитер. Когда я отправлялся в Россию в последний раз, а было это в июле 2022 года, я приехал в Петербург, уже зная, на какой вопрос мне придется отвечать по возвращении. Как там в России?